Глава 17. В пламени битвы на наковальне войны. Район Сульфа-Коммерция был бастионом ополчения и опорным пунктом ПВО, защищавший порт. Немногочисленные турели, как укомплектованные людьми, так и автоматические, которые еще оставались на крышах зданий, смолкли. Квартал пылал. На эти скорочих истребителей и бомбардировщиков больше никто не сдерживал, и ксеносы обрушили сюда свои смертоносные грузы. Сульфа Коммерция служил торговым центром порта и в мирное время был плотно заселен. Тут построили и больше всего наземных убежищ от непогоды, немалая часть которых уже была разрушена зеленокожими. Враги беспрерывно наступали на этот район порта, но вовсе не из-за сопротивления имперских войск, а из-за того, что здесь было кому выпустить кровь и было что разрушать. Оставить этот квартал означало оставить в нем зеленокожих, с восторгом в диких глазах, придающихся беспощадной резне. Описывая события осады через несколько лет после войны, майор Лак из 61-го Стального легиона сокрушался о невероятном количестве жертв среди гражданских в порту я охарактеризовал разрушение сульфокоммерция как самое кровавое событие в осаде Хельсрича, которое ни человек, ни танковый батальон, ни легион титанов не могли предотвратить. В коммерческом центре мало что напоминало былое великолепие. Особняки богатых торговых семей сгорели, как и склады, а те несчастные, что решили остаться в своих домах, Они отправились на поиск подземных муниципальных бункеров, разделили судьбу тех горожан, кто оказался в ловушке в разрушенных противопогодных убежищах. Ксеносы атаковали без пощады, и никакие отряды личной стражи, вне зависимости от уровня подготовки, не были способны защитить имение своих господ от зеленокожих. Больше всего ксеносов при обороне поместья уничтожила личная охрана дома Фарвелов, Это подразделение в течение семи поколений служило богатейшей семье Хельсрича. Однако история об их продолжительном сопротивлении немногим пришлась бы по душе. Семейство Фарвелов простые люди считали декаденствующими свиньями, а его многочисленные представители не были чужды политических скандалов, финансовых афер и мошенничества в торговле. Короче говоря, Они мастерски сопротивлялись во время боев в порту, лишь благодаря тому, что умелыми махинациями проложили себе путь к огромному богатству и держали в полной боевой готовности армию из 600 солдат. В имперских отчетах было отмечено, что фарвелы отказались предоставить своих людей для обороны порта или в распоряжение городского ополчения. Но эти же значительные силы, обернулись и бедой. Как только предам орков прошел слух, что в обороне порта имеется опорный пункт, и он располагается в поместье фарвелов, ксеносы все всей ордой обрушились на него, сломили упорное сопротивление, а заодно и пресекли род фарвелов. Самой выдающейся оборонной операцией официально провозгласили другую, совсем не похожую на этот акт обреченного эгоизма. Дом Гелиуса Тарацина защищали всего пятеро наемников. Выходцы из другого мира. Они обороняли скромный особняк партизанскими действиями и автоматическими ловушками в течение 19 часов. И пусть захватчикам удалось разрушить поместье, после окончания боев в порту обнаружили семерых выживших представителей семьи. Их позиции сильно укрепились с началом восстановления города. Четыре дочери Гелиуса Тарацина внезапно стали завидными невестами. Уничтожение убежища СС-46, одного из немногих укрытий, все еще не тронутых на второй день войны, было предотвращено в самый последний момент. Подобно удару молнии, первая десантная капсула врезалась в шоссе прямо перед центральным входом в купол. Толпу орущих на улице орков хватило смятение, несколько тварей было сожжено пламенем тормозных двигателей и расплющено под тяжестью летательного аппарата. Края капсулы, взрываясь, разошлись, ударили о поверхность рампами и измололи тех из зеленокожих, которые успели опомниться и начали долбить топорами зеленый корпус. На территории порта приземлилось еще несколько капсул, учинив такие же разрушения. Последовательно уничтожая все вокруг болтерами и шипящим словно из глотки дракона химическим пламенем огнеметов, саламандры присоединились к своим братьям храмовникам в защите улья Хельсрич. "На семьдесят!» — сообщает он мне, "семь отделений". Его имя Верет. Он сержант шестой роты саламандр. Прежде чем я успеваю заговорить, он произносит одновременно смиренно и почтительно «Сражаться рядом с вами! Честь для меня, реклюзиарх Гримальд!» Признание заставляет меня опешить, и я не уверен, что смог скрыть удивление в голосе. «Храмовники, в долгу перед вами! Но скажи мне, брат, зачем мы пришли сюда?» «Неподалеку от нас, мои рыцари и войны врта Ходят и добивают раненых орков ударами меча. Штурмовики его докеры делают то же самое, используя штыки лазганов. Верет раскрепляет печати и снимает шлем. Даже тем, кто служил прежде рядом с саламандрами, не просто бесстрастно смотреть на лицо одного из сыновей Ноктюрна. Геносеми их примарха реагирует на крайне радиоактивную поверхность их мира. Пигментация кожи Верета такая же угольно-черная, как и у всех воинов Ордена, которых я видел без шлема. Глаза лишены зрачков и радужки. Врет смотрит на мир янтарно-алыми очами, словно кровь заполнила глазницы. Его настоящий голос, низкий, звуковое воплощение расплавленного камня, превратившего поверхность его мира в темную, Бесплодную и серую пустыню. Очень легко представить себе, что эти воины пришли из мира, где текут реки из лавы и вулканы своим извержением, заставляют чернить небеса. Мы последний саламандр на орбите. Повелитель рожденных в огне призвал нас, и мы повиновались. Мне знаком этот титул. Я много раз слышал, каким именовали магистры их ордена. Магистр Тушан да покровительствует ему императоры впредь. Сражается далеко отсюда, брат. Саламандры проливают кровь врагов намного лик восточнее, у реки Болеголов, почерневшая от инопланетной мерзости. Верет склонил голову в молчаливом согласии, и его огненный взгляд, поднявшись, обращается к куполу убежища в самом конце улицы. Это так, «И я рад, что мои братья сражаются достаточно хорошо, чтобы заслужить похвалу из твоих уст, реклюзиарх!» «Повелитель рожденных в огне, сражается рядом с военными машинами, Легио Игнатум и Инвигелаты. «Тогда ответь на мой вопрос, ибо время нам не союзник. Хельсрич пылает. Ты останешься? Ты будешь сражаться вместе с нами?» «Мы не останемся надолго!» Я подавляю гнев разочарования. И Саламандра продолжает. «Нас, семьдесят воинов, избранных для того, чтобы высадиться на планету здесь и остаться с вами, чтобы удержать порт!» «Мой повелитель услышал о вопиющем истреблении мирных жителей в захваченных прибрежных районах Улья. «Мало сообщений достигает наших союзников на планете. От них мы получаем так немного!» Саламандры увидели твое тяжелое положение, благородный реклюзиарх. Магистр Тушан услышал, мы, его клинок и его воля, мы обеспечим выживание большинства невинных душ Улья. И затем уйдете, и затем мы уйдем. Наша битва на берегах Болеголова, наша слава там. Одного этого достаточно, чтобы заработать мою вечную благодарность. Впервые за десятки лет. От обуревавших меня чувств я не могу подобрать слов. Это все, что нам нужно. Это спасение. Теперь мы сможем поквитаться с ними. Я снимаю шлем, вдыхая серный воздух Ельсрича впервые за... недели? Месяцы? Верет глубоко вдыхает, делая то же самое. Этот город... Он улыбается и зубы белым жемчугом контрастируют с сониксовой кожей. «Пахнет, как дом!» Горячий ветер приятно овивает мою кожу. Я протягиваю Варетту руку, и он сжимает мое запястье, знак союза между войнами. «Благодарю тебя!» — говорю я, встречаясь со взглядом его нечеловеческих глаз. «Если вы нужны где-то еще!» Варетт смотрит мне в глаза. «Тогда исполните свой долг, благородный реклюзиарх. Мы будем стоять рядом. И вместе не позволим порт упасть. Сначала расскажи мне о войне на орбите. Есть новости о крестоносце». «Ситуация по-прежнему патовая. Печально произносить, но это так. Мы изнуряем врага битва за битвой. Но это все равно, что стрелять по скале. Немногого можно добиться». Против такого подавляющего превосходства в силах пройдут еще недели, прежде чем ваш верховный маршал сможет рискнуть начать полноценный штурм, чтобы освободить небеса. Он прозорливый воин. Мои братья и я имели честь служить с ним вместе». «Слушая сержанта, я обретаю надежду и связь с тем, что находится за разрушенными стенами этого проклятого города». Но я жду от него большего. А что с Ульем Темпост? Они страдали так же, как мы. Пал занят врагом, а защитники отступили. В последнем сообщении говорилось, что город оставлен, и выжившие отправились навстречу с полками гвардии, которые сражаются рядом с моим повелителем. Потрепанные защитники и отряды гвардейцев, пересекающие сотни километров пустошей, Подобное упорство достойно восхищения. Этот мир никогда не оправится, это ясно уже сейчас. Может, фатализм и не впитался в мои кости, но в том, чтобы жить во лжи, нет героизма. То, что мы делаем здесь, это всего лишь попытка продать свои жизни как можно дороже. Мы сражаемся не потому, что можем победить, а только из ненависти. У этого Саламандры есть своя судьба за пределами Хельсирича, и я понимаю это. Скоординируйте движение отделений сержантом Бастиланом, сфокусируйте внимание на самых западных районах, там скопление убежищ. Бастилан обеспечит вас необходимыми вокс-частотами, чтобы соединиться со штурмовиками, командующими защитой гражданских. Не ожидайте постоянной связи. Многие из вокс-башен города разрушены. «Будет сделано, реклюзиарх!» «За императора!» «Я отпускаю запястье Верета!» Его ответ необычен и передает своеобразие его ордена. «За императора!» — отвечает он. «И за его народ!»